Глава седьмая. Пара слов о любви. Небольшие майские каникулы, Алина и ее жених договорились провести у приятеля Георга, который недавно построил загородный дом. Ради поездки пришлось встать очень рано, в 6 часов, что для Алины было равносильно подвигу. Но иначе они рисковали надолго застрять в пробках и добраться до места чуть ли не к ночи. Так что Алина мужественно поднялась, не свят не заря и, одеваясь и причесываясь, утешала себя тем, что в крайнем случае может вздремнуть и в машине, пока они будут ехать. «Вот увидишь, тебе там понравится», — говорил ей Георг, пока его автомобиль мчал их по Новорижскому шоссе. «Саша и его супруга Светлана — очень приятные люди. У них годовщина свадьбы даже, можно сказать, юбилей. Пятнадцать лет». «Значит, у них хрустальная свадьба». Алина помнила такие вещи наизусть, и нужно дарить что-то из стекла, хрусталя или со стразами. Георг кивнул. «Да, моя помощница меня об этом предупредила. Я собираюсь вручить им фужеры и богемского стекла и, конечно, коллекционное вино. Но знаешь что, дорогая? Мне хотелось бы, чтобы этот раз был последним, когда я покупаю подарок кому-то без тебя. Признаться, я не очень хорошо умею и не слишком люблю выбирать подарки». И был бы очень благодарен тебе, если бы ты, с твоим безупречным вкусом, отныне взяла бы эту обязанность на себя. — С удовольствием, — улыбнулась Алина. — В отличие от тебя, я как раз обожаю выбирать подарки. Но что ж ты не предупредил меня, что нам предстоит не просто загородный уикенд, а настоящий приём? — Я бы по-другому оделась. — Не волнуйся, дорогая. Георг ласково потрепал её по руке. Торжественного приёма Саша не планировал. Просто соберутся друзья. Пожарим шашлыки, посидим, погуляем на природе. Там очень красивые места. Озеро, лес. И компания подобралась хорошая. Надеюсь, ты не будешь против, если я представлю тебя как свою невесту? Нисколько. Сразу же сорвалось языка у Алины, но, подумав немного, она всё же добавила. Хотя, может быть... И не стоит с этим так спешить. «Но почему же, дорогая?» Улыбка Георга выглядела просто обескураживающей. «Разве мы не решили с тобой, что на следующей неделе подадим заявление в ЗАГС и начнём готовиться к свадьбе?» «Решили», — кивнула Алина, «но тебе не кажется, что мы всё-таки слишком торопимся? Я ведь ещё даже не знакома с твоей мамой, с твоей семьёй. Вдруг я им не понравлюсь?» «Ты не можешь не понравиться, дорогая», — заверил её Георг, — «ведь ты самоочарование». «Мне очень приятно это слышать», — искренне отвечала Алина, «но всё-таки мне кажется, прежде чем идти в ЗАГС, надо попросить благословения твоей мамы, а не только моих родителей». По лицу Георга пробежала тень, и он на некоторое время задумался. «Видишь ли, дорогая, пока я не представляю себе, как это сделать». «Обычно мама приезжает ко мне в Москву только осенью или зимой. Летом ей тут нечем дышать. Я надеялся, что в этом году она приедет как раз на мою свадьбу». «А разве мы сами не можем съездить к ней в гости?» Георгус смехнулся. «Дорогая, ты даже не представляешь, о чем говоришь. Мама живет в маленьком городке, скорее даже в селе, где нет развлечений или еще чего-нибудь достойного твоего внимания». «Поверь, грузинские сёла не имеют ничего общего с курортами, на которых ты всю жизнь отдыхала. У мамы простой деревенский дом, без удобств, к которым ты так привыкла. Тебе там будет некомфортно, неуютно и, к тому же, очень скучно». «Ничего страшного», — заявила Алина. Несмотря на его возражение, она уже загорелась этой идеей. «Я ведь еду к твоей маме, а не развлекаться. Возьму с собой ноутбук, буду работать». Буду гулять по окрестностям, знакомиться с местными жителями, их жизнью, бытом. — Вряд ли это возможно, — покачал головой Георг. — Не думаю, что местные жители захотят, чтобы ты знакомилась с их жизнью. Да и я категорически против того, чтобы ты бродила по горам. — Но ты же будешь со мной, но я не смогу быть с тобой всё время. — Можешь приставить ко мне охрану, — Алина указала на сидящего рядом с водителем Владислава. Тот, как всегда, за всё время разговора ни разу не обернулся к ним и никак не подал виду, что слышит хотя бы слово. Будто не человек, а манекен на переднем сиденье. «Не знаю. Мне это не кажется хорошей идеей». Георг задумался, но в его голосе уже звучали нотки сомнения. Алина тоже задумалась, всё ещё глядя на Владислава, и внезапно её посетила забавная идея. «А давай я возьму с собой Киру». Предложила она, вдвоем нам точно не будет скучно, и тебе не придется проводить все время около меня. Сказав это, она с интересом покосилась на начальника охраны Георга. Алина давно, наверное, самой первой встрече Владислава и Кира в художественной галерее, заметила, что между этими двумя явно есть что-то такое... То, что сейчас принято называть химией. Хотя тут же мысленно поправила себя Алина, может, все и не совсем так потому что заметные искры пробегают только по её подруге, а Владислав... Кто его знает, что там творится у него внутри? По нему этого ни за что не поймёшь. Вот и сейчас он и не шелохнулся. Даже нельзя догадаться, слышал он ее слова или нет. Наконец Георг прервал затянувшуюся паузу и улыбнулся олене. «Хорошо, дорогая. Наверное, ты права. Без маминого благословения нам никак нельзя». Как только я вернусь из своей деловой поездки, мы с тобой смотаемся на недельку в Грузию. И очень надеюсь, что после этого путешествия ты не передумаешь и всё-таки выйдешь за меня замуж». «Не передумаю», — заверила Алина. «Я счастлив, дорогая». Гёрг поцеловал ей руку и взглядом дал понять, что хотел бы быть более нежным, но не может позволить себе этого при посторонних. «Водители и охранники». Алина ласково провела рукой по его густым, жестким вьющимся волосам и вдруг подумала, что ей не очень нравится, что он постоянно стал называть её «дорогая». Но вовсе не из-за дурацкой шутки Киры, которая уверяла, что мужчина начинает называть женщину «дорогая» после того, как подсчитает, во что она ему обходится. А потому что ей, Алине, это слово кажется каким-то формальным, равнодушным. Так обращаются друг к другу супруги, которые прожили вместе уже много лет и перестали испытывать какие-либо чувства. Хотя, это если бы он называл её зайкой или котиком, то явно было бы ещё хуже. Каждое утро — это новый чистый лист твоей жизни, и чтобы написать на нём что-то хорошее, совсем не обязательно быть писателем. В то утро у дочки с мамой был запланирован совместный шопинг. Алина рассчитывала, что они встретятся в центре, но Софья Альфредовну такой вариант не устроил. Она не поленилась приехать в Крылацкое, чтобы, как уверяла, побольше провести времени с дочкой, хотя, похоже, на самом деле ей было просто не втерпёж поскорее расспросить Алину обо всех подробностях и обсудить её будущую свадьбу. «Мама, ну подожди ты, мы ещё ничего окончательно не решили», — вяло отбивалась дочь. Она разлила только что сваренный кофе в изящной фарфоровой чашечке, опустилась на кухонный диванчик и с удовольствием сделала первый глоток. Ммм, обожаю этот запах. Но Софье Альфредовни было не до кофе. «То есть как это не решили?» — изумилась она. «Он сделал предложение, ты дала согласие, всё решено. Теперь надо только подать заявление в ЗАГС и начинать готовиться к свадьбе». «Вы на какое число хотите ее назначить?» «Да подожди ты! Мы сначала съездим к его матери!» Софья Лефредовна одобрительно кивнула. «Что ж, это не самая плохая идея. Полезно посмотреть, из какой он семьи. По крайней мере, будешь знать, чего от него ожидать». «Да я сама хочу познакомиться с мамой Георга», — заметила Алина. «Посмотрю на нее, она на меня». Может, и мы и не понравимся друг другу. «И что с того?» — Вскинула брови Софья Альфредовна. «Твоя покойная бабушка, моя свекровь в царстве ей небесное, тоже всю жизнь терпеть меня не могла. Считала, что я обожаемый сыночек, мог бы найти кого-нибудь и получше. Ну и что с того? Даже если ты не придёшься ко двору, то где она и где ты? Ты же не за неё замуж выходишь, а за Георга». И все таки мы решили, что мне лучше сначала познакомиться с ней повторила Алина. «Ну так ознакомься, кто же тебе запрещает?» Пожалуй, плечами Софья Альфредовна. «Когда вы едете?» «Когда Георг вернется из Европы». «Он едет в Европу?» Софья Альфредовна все же пригубила кофе. «А почему он один? Мог бы и тебя с собой взять». «Мам, у него деловая поездка по нескольким странам», объяснила Алина, повторив слова Георга. «Самолеты на самолет, с переговоров на переговоры». Ему там будет совершенно не до меня. Ой, Алька, Алька! покачала головой мама. Зря ты его отпускаешь. Тебе надо всеми силами за него держаться. Сегодня он уехал без тебя в командировку, завтра отправится в отпуск и снова без тебя. А там уже охотницы найдутся, облейп-то мужика, как саранча, и уведут, только ты его увидела. Ну, значит, моя судьба такая. Слова мамы задели за живое но Алина не хотела этого показать. «Вот то это и оно, что судьба! Что делать-то тогда будешь?» «Ну как что?» — пожала плечами дочь. «Жить дальше, работать, книги писать». Тут Алина вдруг вспомнила, что не написала ни строчки с тех пор, как познакомилась с Георгом, и ей стало совсем тоскливо, словно ток вырубили. К счастью, Софья Альфредовна почувствовала, как изменилось настроение дочери и пошла на попятный. «Ладно, погоди расстраиваться. Будем переживать неприятности по мере поступления», — бодро проговорила она. «Лучше скажи, если не о свадьбе, то хотя бы о совместном будущем вы говорили? Где собираетесь жить, как?» «Говорили, да», — кивнула Алина, отставляя опустевшую чашку. «Наверное, первое время поживем у него в башне Федерации в Москва-Сити. Потом Георг планирует купить или построить дом где-нибудь за городом, но в приличном месте, чтобы детям не нужно было долго добираться до школы. «Вы уже и о детях говорили?» — просияла Софья Альфредовна. «Да, конечно. Он, как и я, хочет детей, но сказал, что не станет меня с этим торопить. Ты будешь ещё кофе?» «Что? Нет, спасибо. Давай собираться». Судя по выражению лица Софьи Альфредовны, она уже размечталась о внуках. Застёгивая перед зеркалом серёжки, причёсываясь и влезая в туфли, Алина не забывала согласно кивать, как бы подавая матери сигнал, что её монолог не остаётся без внимания. А та всё говорила и говорила, и говорила, не умолкая. Когда они вошли в лифт, слова Софьи Альфредовны наконец прорвались в её сознание. Во всех отношениях замечательная партия. Конечно, нельзя отметать вероятность того, что у него окажется взрывной характер. Всё-таки южанин но в то же время Георг — христианин, а значит, должен по достоинству оценить твою покладистость, терпеливость и мягкий характер. Тут Алина не выдержала и прервала тираду. А мусульманин бы не оценил. «Ах, брось!» — махнула рукой Софья Альфредовна. «Вот только не надо меня втягивать в эти теологические споры!» И тут же продолжила. «В любом случае, все твои предыдущие... Димка, Петька и этот... Как его?» «Андрей», — привычно подсказала матери Алина. «Да, то, точно. Андрей. Так вот, они ни в какое сравнение не идут с Георгом. Интеллигентный, деловой, с тонким художественным вкусом. Ты же помнишь, он, когда последний раз обедал у нас, сразу заметил ту вазу, которую я купила в антикварном натрубной?» «Ты не будешь?» — спросила Алина, показав на малиновую тарталетку тщетно дожидавшуюся внимания Киры. Та покачала головой и подвинула тарелку подруге. «Бери, тебе не повредит, а мне уже намекали на мои выдающиеся округлости». Алина даже перестала жевать. «Кто это посмел?» Кира неопределённо махнула рукой. «Да встречаются отдельные особи». И поспешно сменила тему. «Давай-ка лучше поговорим о тебе, что-то у тебя подозрительно хороший аппетит для счастливой невесты. Ты вправду счастлива?» «Или заедаешь стресс? Только честно». «Я счастлива». «Честно». Алина отломила кусочек пирожного и положила его в рот. «Ничего я не заедаю. Просто в последнее время хочется сладкого». «А ты случайно не беременна?» — заинтересовалась Кира. Алина рассмеялась. «От кого? От Святого Духа?» «Ты же знаешь, что нас с Георгом ещё ничего не было. Он сам сказал, что намерен ждать до свадьбы» хотя я его об этом и не просила. И потом беременных обычно тянет на солёное, а не на сладкое. «Ну и это... У кого как?» — усмехнулась Кира. «Кого на солёное, кого на пиво, кого на шампанское. Но как-то это странно, ты не находишь кавказцы, они же мужчины темпераментные. Помнишь, как Катька Степанова, когда напилась на встрече одноклассников, рассказывала нам, что Арсен ей первое время после свадьбы вообще проходу не давал, раз пять в день, а то и по десять». Алина нахмурилась. «Когда Катька с Арсеном поженились, им по 18 лет было. Это совсем другое. Георгу уже 37, он взрослый мужчина, способный управлять собой. Вообще хватит об этом, ты же знаешь, я не люблю говорить о сексе». «Знаю», — кивнула Кира, — «не говорить, не писать. У тебя во всех книгах герои вечером обнимаются, целуются и после этого сразу просыпаются утром». «Я не вижу в этом ничего плохого», — фыркнула Алина. «Мои книги о чувствах, а не физиологии». «Ну, не обижайся, пожалуйста». Кира примирительно положила ладонь ей на руку. «Ты же знаешь, мне очень нравятся твои книги, они у тебя замечательные. Но сейчас дело не в них, а в Георгии. «Но с ним ты скажи, что не так», — сердит тряхнула волосами Алина. «Ты всё время намекаешь на то, что он тебе не нравится, но так ни разу не смогла сформулировать, чем вызвана твоя антипатия». Да как ты не поймешь. Кира на миг замолчала и допила остатки Фреша. У меня к нему не антипатия, а некоторое недоверие, что ли. Ну да, безусловно. Производит впечатление делового, надежного и хорошо воспитанного человека, который прекрасно относится к тебе. Но это только впечатление, понимаешь? На самом деле он может быть совсем другим. Я уже сто раз тебе говорила, что ты его совсем не знаешь. По сути, ты влюбилась в незнакомца, который привлёк тебя, прежде всего, сходством с героем твоей книги. По сути, ты влюблена не в Георга Амирановича, как там его фамилия, а в выдуманного тобой же литературного персонажа. Нет, Кирка, ничего подобного. Горячо возразила Алина, но про себя подумала, что в чём-то подруга может быть и права. Тебе всё-таки стоит узнать его получше, — гнула своё линия Кира. «Что ж, нам с тобой скоро представится такая возможность». «Нам?» — подруга сделала удивлённое лицо. «Нам с тобой», — объяснила Алина. «Ты же сама настаивала на том, что мне надо сначала познакомиться с родными Георга». И он согласился. «Так что скоро мы отправимся в Грузию. Кстати, ты поедешь с нами». Брови Киры удивлённо поползли вверх. «Я? Но я-то тут при чём? «Как при чём? В свою очередь изумилась Алина. Ты моя лучшая подруга. Ты же не бросишь меня одну в такой трудный момент. Я уже Георга об этом предупредила. Он не то что не против, а даже рад, что у меня будет компания. Он уже и билеты заказал. Вот, значит, как. Без меня меня женили. Укоризненно покачала головой подруга. А спросить мое мнение ты не догадалась. Ничего, что я не могу сейчас никуда ехать. Мне, между прочим, через пару дней в Мадрид лететь. Какая тут может быть Грузия? Кирка, да помни я про твой Мадрид, заверила Алина. Ты мне им за последние дни все уши прожужжала. Конечно, мы поедем в Грузию не завтра. Дождемся твоего возвращения из Испании, тем более, что Георг сейчас тоже в деловой поездке. Все равно я терпеть не могу, когда кто-то что-то решает за меня! упрямо пробормотала Кира. Алина умоляюще посмотрела на подругу и взяла её за руку. «Ну, Кирочка, ну, пожалуйста!» «Но я же не шучу, когда говорю, что эта поездка будет для меня очень непростой. Другая сторона, другой язык, другой менталитет. Очень может быть, что родня Георга недовольна тем, что он собрался жениться не на своей. Знаешь, когда я думаю о том, как меня там могут принять, то уже начинаю жалеть, что заварила эту кашу. Ведь идея знакомства с семьёй была исключительно моей. С твоей, кстати, подачи. Георгу это и в голову не пришло. А ты отказываешься ехать со мной. Хочешь бросить меня одну?» На растерзание злобным бородатым обреком. С кинжалами в зубах. Смеясь подхватила Кира. «Ладно, подруга убедила. Поеду с тобой, заодно попробую совместить приятное с полезным». Слышала кое-что любопытное о грузинских модельерах, так что мне интересно будет встретиться там кое с кем. Кира улыбнулась и снова ободряюще дотронулась до руки подруги. Не дрейф, Алинка, все будет хорошо. Ты обязательно понравишься его матери. Вот увидишь, ты такая вся из себя положительная. Просто не можешь не понравиться. Вот если бы он женился на мне. Все бы тебе смеяться. Алина взглянула на часы и знаком подозвала официантку Извини, но мне уже пора на съёмки. Да, конечно, мне тоже надо бежать. Кира полезла было в сумочку за кошельком, но остановилась и подняла взгляд на подругу. Алинка, скажи, а. «С Георгом поедет...» «Что-что?» — переспросила Алина, изучавшая свой телефон. «Мне тут СМС-ка пришла, а я и не слышала. Что ты хотела спросить?» «Да нет, ничего», — тряхнула рыжими волосами Кира. «Пока. Вечером созвонимся». Выйди из кафе, подруги расцеловались и разошлись в разные стороны. Кира вернулась к себе в редакцию, Алина помчалась в Останкино на съемке популярного ток-шоу. Ей всегда нравилось, когда её приглашали на телевидение, но с недавних пор это приобрело особую прелесть, поскольку вызывало приятную ассоциацию. Ведь именно на съёмках телепередачи она познакомилась с Георгом. Тогда было холодно, лежал снег, а теперь тепло, и вокруг бушует и лето, всё в зелени, цветах и залито солнечным светом. Мир казался Олене добрым и радостным. Она любима, она выходит замуж за замечательного человека — и впереди их ждёт одно только безоблачное счастье. Как давно она мечтала стать невестой? С самого детства. И вот этот счастливый момент наступил. У неё будет шикарная свадьба со множеством гостей, с роскошным подвенечным платьем, с банкетом в каком-нибудь потрясающем месте. Она ещё не решила в каком, но обязательно потрясающем. Всё будет так, как она грезила, и даже лучше. Цветы, звон бокалов, крики «Горько», вальс молодых. Сразу после торжества они с Георгом уедут в свадебное путешествие в какое-нибудь очень красивое и романтичное место. А потом проживут вместе долгие-долгие счастливые годы. Георг будет замечательным мужем ей и отцом её детям. И вскоре время развеет все сомнения Киры. А то подруга говорит об этом так много и часто, что и сама Алине становится не по себе. «Да, они с Георгом действительно знакомы недавно», Но она, Алина, сразу же поняла, сердцем почувствовала, что это тот самый человек, которого она ждала всю жизнь, настоящий герой её романа. У входа в Алина встретила редактор передачи — энергичная, коротко стриженная, некрасивая девица совершенно неопределённого возраста. Ей могло быть и 25, и 40. Ловко лавируя по коридорам, она вела гостю к ремеру и инструктировала на ходу. Когда вам предоставят слово, долго не распространяйтесь, времени, скорее всего, будет в обрез, но обязательно скажите пару слов о любви. Знаете, так красивенько, как пишете в своих книгах. Это понравится зрителям. Среди нашей целевой аудитории много ваших читательниц». «Но, разумеется, о любви. А зачем вы еще меня сюда пригласили?» — подумала Алина, но вслух произнесла другое. «Конечно, это будет несложно». Но как только она увидела героев передаче, то поняла, что ошиблась. Перед камерами на соседних диванчиках расположились те, кто когда-то именовались мужем и женой, а нынче с пылом отстаивали право называться матерью и отцом своего единственного ребёнка. Из рассказанной ведущей истории все узнали, что за последние два года малыш только и делал, что переходил из рук в руки, и оказывался то у папаши Нувариша, лысеющего толстяка средних лет, то его бывшей супруги, юной красотки с хищным взглядом и накачанными ботоксом губами. Бывшая супруга, то и дело аккуратно промокая платочком уголки накрашенных глаз, с характерным южным выговором рассказывала аудитории, как экс-супруг нанимает бандитов, чтобы похитить её кровиночку. И на это у него деньги находятся, а вот алименты платить отказывается. Роль самоотверженной и гордой матери удавалась ей неплохо, если бы время от времени она не сорвалась и не пыталась с пронзительным визгом наброситься на своего благоверного. В эти моменты Алина испуганно вжималась в кресло и зажмуривалась. Она боялась, что крепкий, мускулистый экс-супруг даст агрессивной красотке сдачи тут же в студии, ну или за её пределами, чего тоже не хотелось бы. Правда, пока страсти только накалялись, но ещё не кипели. В студии начали появляться друзья и родные, как с той, так и с другой стороны. Все, как на подбор, весьма эмоциональные, но на редкость косноязычные, не способные хоть сколько-нибудь внятно выразить свои мысли. И если сначала Алина хоть как-то улавливала смысл происходящего, то сейчас она его окончательно утеряла. Сплошной гвалт и полная неразбериха. В особо жаркий момент действия прервали, спорщиков развели по разным сторонам, как боксёров на ринге, и запустили на двух больших экранах слайд-шоу и семейных фотографий теперь уже бывших супругов. На одних был запечатлён маленький сын героев программы, за каких-то два года превратившийся из упитанного розовощёкого бутуза в худенького мальчишку с испуганным взглядом. На других — сами муж и жена, на свадьбе, на отдыхе под пальмами, на веранде собственного дома, у нового автомобиля, на фоне Эйфелевой башни. Практически на всех фотографиях они улыбались и выглядели вполне счастливыми и довольными жизнью друг другом. Алина вглядывалась в их лица и размышляла. «Как такое может быть? Неужели они столько времени просто притворялись, что любят друг друга? Или любовь всё-таки была, но прошла? А её место заняла ненависть». После перерыва должны были дать слово экспертам, и Алина, к своему удивлению, оказалась первой. «У нас в гостях известная писательница Алина Белкина», — сообщила ведущая. «Алина, что вы можете сказать нашим героям?» Бывшие супруги одновременно повернулись и уставились на неё. Муж с явным мужским интересом, жена тоже с интересом, но с другим, с некоторым даже неудумением, смешно выпить ботоксные губы. Видимо, она что-то слышала о Белкиной, может, даже читала какую-то из её книг, если она вообще умеет читать. — усмехнулась про себя Алина и обратилась к мужчине. «Я бы хотела спросить только одно. Вы когда-нибудь любили свою жену?» Мужчина нахмурился, его лицо, шеи и залысины залились краской. «Мне так казалось», — пробурчал он после долгой паузы. Алина повернулась к женщине. «А вы, Инна, вы любили Михаила?» Та ещё сильнее выпятила губы и вдобавок вытращила глаза. Повисло тягостное молчание. «Ну что же, Инна, мы все ждем вашего ответа», — поторопила ведущая. «Ой, вот только не надо мне тут лапшу на уши вешать!» Взвизгнула вдруг героиня передачи. «Вся эта ваша любовь, что в книжках? Это все для глупых маленьких девочек. Я свою жизнь устраивала. Думала, что он порядочный, а он...» «Так, ну, все ясно», — заключила Алина. «Вы не с того начали свою совместную жизнь». Не тем и заканчивайте. Тогда, думаю, нам всем нечего тут выяснять. Там, где не было и нет места чувствам, дело только за разумом. Пусть все решают суд и органы опеки». В зале поднялся шум, кто-то захлопал, кто-то возмущенно закричал, но аплодирующих было явно больше. Алина молча передала микрофон соседу и больше уже до конца съемок не сказала ни слова. Она была довольна своим выступлением, и создатели передачи после съёмок тоже похвалили её. Но когда Алина уже покидала студию, ей вдруг подумалось. Других, конечно, судить легко. А я сама. Что если мне, как этому наваришу, только кажется, что я люблю Георга? Но она тут же решительно отогнала от тебя эту мысль.